Очередной объятый пламенем метательный снаряд с ревом раздираемого воздуха пересек водную гладь и тяжело рухнул на землю. Посреди скопления домов поднимались черные столбы дыма начавшегося пожара. Речное поселение подверглось атаке шурдов. Укрывшись под прикрытием сугробов и густых прибрежных зарослей, я наблюдал за происходящим с безопасного расстояния расположившись ниже по течению. Еще на подходе к реке мы поняли, что творится что-то неладное. Курившийся впереди дым, отрывистый грохот падающих противовесов, приглушенное верещание шурдов и бьющее в ноздри вонь сжигаемой плоти, и глухой недовольный рых сгархов. Быстро сообразив что к чему, мы резко изменили направление движения, и вместо того, чтобы выйти прямо к островному поселению, как планировалось в самом начале, отклонились немного к югу, ровно на такое расстояние, чтобы остаться незамеченными для шурдов и при этом видеть все как на ладони. Удача улыбнулась, и ветер дул нам в лицо, не давая с Гархаму чуять наш запах. Впрочем, стоило нам приблизиться к реке, вонь стала настолько сильной, что я больше не переживал различить в этом удушающем смраде Хоть что-то попросту невозможно, даже для самого чуткого носа. Берег кишил гоблинами. Их было никак не меньше двух сотен. Из своего укрытия я заметил около пяти пепельно-серых сгархов, плотную массу отдельно стоящих мертвяков и группу пауков, которых я не сумел сосчитать. Они постоянно находились в движении, патрулируя близлежащую местность, полностью очищенную от снега и твари!» «С нашей стороны, в том месте, где мы в прошлый раз пересекли Аздору и вышли на пологий противоположный берег, раньше были густые камышовые заросли, кусты и склонившиеся к воде деревья. Сейчас же от этого буйства растительности не осталось и следа. Шурды расчистили все подчистую, срубили деревья, выкорчевали пни, избавились от кустарника». И все это, чтобы разместить три древних метателя. Подобную осадную машину гоблины привлекли к нашему поселению, использовав ее для переброски через защитную стену костяных пауков и мертвяков. Эту же тактику шурды использовали и сейчас. Метатель грохнул противовесом, и в воздух устремился плотный клубок из сцепленных человеческих тел, между которыми мелькало тусклое зеленое свечение из глазниц пауков. А к следующему метателю шурду уже гнали еще десяток скрюченных зомби. Жуткое зрелище! Мертвяки явно были не свежие, если вообще можно применить подобное слово к восставшему из небытия трупу. Отсутствующие конечности, подмершая прогнившая плоть, кусками свисала с боков, вздутые посиневшие лица сильно изуродованы, то ли подпорчены прожорливыми червями, то ли слетевшимися на запах падали воронами, чьи голдящие стаи безостановочно кружились над войском шурдов. Среди мертвяков затесалось десяток человечьих костяков и примерно столько же более субтильных скелетов гоблинов, чьи оскаленные черепа слепо смотрели на мир пустыми глазницами. «Вновь грохнуло!» И в воздухе загудел пылающий камень, за долю секунды преодолевший реку и рухнувший посреди острова, окруженного кольцом темной воды. Пристрелялись гады! «Мерзкие твари!» Шепотом выдохнул лежащий в трех шагах от меня Лени. Два дня назад он, наконец, смог встать с волокуши и продолжить путь на ногах. Сейчас он расположился так далеко, чтобы не попасть под удар ледяных щупалец. «Хотя я и подгреб их под себя, чтобы своим шевелением не выдавали врагу». «Беда!» — в полголоса отозвался я, дорезив в глазах, сматриваясь в колышущуюся массу шурдов у осадных метателей. «Похоже, шурды решили взяться за островитян всерьез. Если не могут захватить само поселение, то постараются уничтожить дома и покалечить людей. Мороз довершит остальное». «Вы туда взгляните, господин!» Лени указал на участок берега, расположенный чуть выше основного лагеря шурдов. «Видите? Бревна к воде тащат!» «Вижу!» — упавшим голосом ответил я. «Никак плоты вязать собрались!» «Ого!» «Угу — ухнул зарывшийся в снег гном. «Плыть будут! На тот кусок земля!» «На остров!» — по привычке поправил я коротышку. «Значит, будет штурм». Лени открыл было рот, но тут разом ухнуло сразу два метателя, запуская к острову еще два объятых пламенем камня, и его слова потонули в грохоте рухнувших вниз противовесов. Тотчас заскрипели туго натянувшиеся канаты. Вцепившиеся в них шурды и мертвяки вновь возводили осадные машины. С острова донесли шум трескающейся древесины, Игулки грохот раскатившихся бревен. Похоже, обвалились стены одного из домов, попавшего под удар. «Что делать будем, господин?» Повторил Рыжий, дождавшись, пока станет чуть тише. «Помочь бы им!» Вместо ответа я смерил удивленным взглядом Лени и пожал плечами. «Погибнут ведь!» Не успокаивался Лени. «Жалко людей!» Лени, ты, похоже, еще не совсем оправился после того удара о камень. Злобуркнул я. Как? Как мы можем им помочь и при этом не погибнуть? Рыжий ничего не ответил и лишь уныло опустил голову вниз. Не можем! Вместо него произнес Тикса. Слишком много проклятый шурт. У поселения еще есть шанс, сказал я. Судя по всему, «Осада только началась. Сильного пожара я пока не вижу. Остров окружен водой. Там должны быть надежные укрытия для женщин и детей. И самое главное, на острове находится боевой маг. Сомневаюсь, что он позволит гоблинам беспрепятственно доплыть до поселения. Если что, он же и потушит начавшиеся пожары. Ведь как-то они выживали все эти годы. Не думаю, что шурды появились здесь первый раз». Наверняка уже пытались. — Думаете, справятся? — с сомнением спросил Лени. — Если на остров не попадут сгархи, почти наверняка, — уверенно сказал я. — Если, конечно, маг еще не. Закончить фразу я не успел. Над рекой раздался оглушительный треск. На моих глазах лед у береговой кромки спучился горбом. Пошел трещинами и лопнул. Во все стороны разлетелись куски льда, поражая и калеча беспорядочно заметавшихся шурдов. А затем на берег накатилась волна темной пенящейся воды, докатившись до осадных машин. Метатели вздрогнули под натиском воды, накренились, но все же устояли. А вал ледяной воды уже неохотно сползал обратно в реку, унося с собой барахтающихся гоблинов, Мертвяков и приготовленный для строительства плотов бревна. Один из введенных метателей сработал, но прицел был сбит, и слепленный из мертвяков в шар упал в стороне от острова, угодив в воду и мгновенно утонув. Не успевшая стечь с пологого берега вода мгновенно застыла, обратившись в сверкающий лед. Парочка шурдов, не удержавшись на разъезжающихся ногах и рухнув на камень, заскользила к реке где у самой кромки вырастали острые ледяные копья, угрожающие наклоненные к берегу. На них-то скатившихся шурдов и накололо, пронзив их чудушные тела насквозь. Одного сразу насмерть, а второй, менее удачливый, задергался и пронзительно завизжал, корчась на ледяных остриях и истекая неожиданно яркой на белом фоне кровью. Ещё с десяток или больше не успевших отбежать гоблинов оказались смыты волной в реку, но пересчитать я их не успел. Одна за другой головы с разъявленными в крике ртами исчезли в водной пучине, словно кто-то утянул их на дно. Збаламученная вода медленно успокаивалась, речная поверхность вновь выровнялась, будто ничего и не было. Всё затихло, Лишь пронзенный ледяными шипами гоблин продолжал верещать, корчась в поступающей агонии. «Еще не умер», — закончил я начатую фразу, ошарашенно таращась на учененную разруху в стане врага. «Нет, еще не умер старичок. Я впервые в жизни видел работу боевой магии воочию и был потрясен. Пусть потери шурдов оказались не столь значительны и они уже вновь копошились у сдвинутых с места метателей. Но все же, вот так разом, за несколько мгновений расправиться с парой десятков гоблинов, повредить осадные машины и сорвать подготовку к переправе, и при этом не понести потерь. Мое поселение о таком могло только мечтать. А во время последней осады среди нас боевой маг, и шурды не смогли бы столь легко перебраться через стену. «Брёвна-то к острову плывут, господин! Ровно их тащит кто-то!» «Маг и тащит», — ответил я Лени, следя взглядом за брёвнами, что, словно не замечая речного течения, плыли прямиком к острову. Чтобы шурды брёвна крючьями не подцепили и к берегу не подтащили. «Вон, смотри на того храбреца!» — ткнул я пальцем в подскочившего к самой воде гоблина. Гоблин раскрутил над головой верёвку с крюком и удивительно точно метнул ее, набросив на последнее бревно, тяжело разворачивающееся к острову. Спора выбрал веревку, пока крюк не зацепился за бревно, и, оскальзываясь на заледеневшей земле, силой потянул на себя. Бревно дрогнуло и замерло на месте. Глядя на сумасшедшего гоблина, я лишь изумленно покрутил головой. После недавней демонстрации силы со стороны осажденного поселения, я бы на его месте не рискнул столь явно нарываться на еще один урок. И возмездие последовало незамедлительно. Только что спокойная вода забурлила. Понявший, чем ему это грозит гоблин, бросил веревку и попытался убежать. Но магия оказалась быстрее, и за долю мгновения, выросшее из воды изрубленное ледяное копье, вонзилось гоблину в спину, с легкостью пробив его насквозь. Исторгнув изо рта фонтан крови, Шурц схватился руками за торчащие из груди алый от крови кусок льда, рухнул на колени и, пару раз дернувшись, окончательно затих. Держащиеся на безопасном расстоянии от водной глади остальные гоблины загалдели и со страхом отступили еще на шаг от несущей им смерть реки. Других смельчаков, желавших попытать счастье, не нашлось. К тому времени. Все бревна уже достигли острова и едва ткнулись в землю, как их мягко подкинула набежавшая волна и выбросила на берег. Гоблины издали вой разочарования, потрясая кулаками. Двое шурдов не удержались и выпустили пару стрел из своих корявых луков, безвредно упавших в воду. Повторить выстрел и бездарно потратить еще несколько стрел им не дали. Из тени деревьев выдвинулся серошерстный сгарх. На чьей спине во съедал шурт с гребнем по водыря на затылке и с зажатым в руке костяным жезлом. Короткий злой окрик, и шурды тотчас опустили луки и поспешно заковыляли к своим собратьям, пытающимся развернуть сдвинутые волной метателей. А вот и главный еще один великий полководец шурдов, вернее, старейшина, как их называл покойный шурдиса, и слушаются их беспрекословно. Ладно! Тихо пробормотал я, с тревогой глядя, как вокруг старейшины замелькали костяные пауки. Посмотрели и хватит. Уходим отсюда. Спустимся на поллиги вниз по течению, до первого изгиба русла, а там и реку перейдем. Сборы много времени не заняли. Сползли вниз по заснеженному пригорку и под его прикрытием двинулись вдоль берега, стараясь производить как можно меньше шума и обходя укрытые шапками снега деревья. Четыре сотни шагов прошли без проблем. К этому времени за нашими спинами вновь послышались бухающие звуки падающих противовесов. Шурды вновь приступили к осаде островного поселения. Немного же им понадобилось времени, чтобы прийти в себя от потрясения атакой водного мага и устранить последствия нахлынувшей волны. Я уже с нетерпением посмотрел на темную кромку противоположного берега, когда неуклюже переваливающийся тикса Случайно спугнул уже слышанную нами ранее печугу с удивительно громким и противным до столь крошечного создания голосом. Звившись в воздух, птица тотчас разоралась на весь свет, давая всем знать, насколько она расстроена нашей бесцеремонностью. Нергалы! Снять ее! Круто обернувшись, прошипел я сквозь зубы. Быстро! Бьющим без промаха воина понадобилось не больше минуты, чтобы извести арбалеты и выстрелить. Пораженную сразу двумя болтами печугу, отбросила в сторону, и жалким комком перьев она рухнула вниз, замолкнув раз и навсегда. «Мать твою!» — выругался я, крутясь на месте и напряженно всматриваясь в окружающие нас прибрежные заросли. Еще не хватало, чтобы на этот шум сбежали все, кому не лень. «Тикса, какого черта тебя понесло в те кусты?» «Камень торчать!» — виновата пробубнил коротышка указывая на выдающийся из снега округлый бок волна. «Не знать, что там этот громкий мясо для суп сидеть!» не ума, не роста!» В полголоса бросил Лени, опуская рукоять торчащего за поясом топора. Чувствуя за собой вину, гном промолчал, но одарил рыжего многообещающим взглядом. Стоящий за мной нергал вздрогнул и настороженно повернулся к растущим рядом с берегом кустарниковым зарослям. Вновь принялся взводить арбалет. Тут уже и я услышал треск веток и, беззвучно выругавшись, сорвал с пояса обнаженный меч. После того позорного инцидента, когда мне не удалось выхватить оружие из ножен, я наплевал на сохранность клинка и убрал ножны в волокушу. Через мгновение кустарник раздался в стороны и с хрустом ломающихся веток на речной берег вывалился закутанный в серые шкуры гоблин, вооруженный лишь легким копьецом. Судя по изумленному выражению его перекошенной рожи, он никак не ожидал увидеть шаги от себя вооруженных воинов. Шурт еще успел раскрыть рот для крика, но тут же подавился влетевшим туда арбалетным болтом и, всплеснув руками, завалился навзничь. Второй нергал, ориентируясь лишь на слух, выстрелил в переплетение густых веток, и оттуда послышались хлип и шум падающего тела. «Убить всех!» рявкнул я, вламываясь в кустарник. «Не дать никому уйти! Это сторжевой патруль! У него гребень на башке, господин!» крикнул Лене, кидаясь за мной. «Здесь пауки!» Рыжий мог этого и не говорить. Едва я вывалился из зарослей, как сразу наткнулся на двух костяных уродцев и трех гоблинов. За считанные мгновения начавшегося боя, еще не успевших сообразить, что произошло, не задумываясь, я выбрал своей целью пауков, в чьих глазах уже разгорало зеленое мерцание. В два шага, оказавшись рядом с нежитью, я вонзил меч в глазницу ближайшего паука, ухватившись за рукоять обеими руками, рванул оружие вбок, перебив тонкую кость между глазницами и сразу дернул вверх, используя меч как рычаг. Сталь оказалась прочнее кости и со вспышкой зеленого пламени Череп треснул и распался на две части. Пинком отшвырнув костяк твари в сторону, я развернулся к проворно отступающему назад пауку. Сдвоенный удар в грудь заставил меня сделать шаг назад, но я все же устоял на ногах и, не обращая внимания на стреляющих из луков гоблинов, вновь шагнул к нежити. Луком шурдов не пробить броню нергала. Отбежавший в сторону паук развернулся, Его глазницы вспыхнули, и в моей голове зазвучал тихий, вкратчивый голос. «Ты устал. Опусти оружие. Отдохни!» Звонко щелкнуло, и один из шурдов стрелков захрипел, выронив лук и цепляя за торчащее из горла древко болта. Сохраняющий молчание Лени вылетел вперед и, измахнув топором, метнул его во второго стрелка. Шурт с визгом завалился на спину, и крутящийся топор пролетел над ним, вонзившись в бугристый стол ели. Третий шурт отбросил выхваченный было длинный нож и с пронзительным криком бросился бежать прочь. "Не дайте ему уйти!" закричал я, выныривая из омута паучьей магии. Вновь щелчок спущенной тетивы, и арбалетный болт вонзился между лопаток убегающего гоблина. Потеряв оружие, Лени сорвал с пояса нож и кинулся к пауку. Между ними оставалось не больше шага, когда нежить вновь полыхнула зелеными глазницами. И рыжий замер на месте, безвольно опустив руку. Хлещущий удар сразу двух костяных лап, и Лени с криком боли отшатывается назад, роняя нож и хватаясь руками за глубоко рассеченное лицо. С яростным рыком я плечом отбросил Лени в сторону, принимая на себя следующий удар лап и опустил лезвие меча на нежить. А оружие с сухим треском отскочило в сторону, оставив глубокую выщербину на черепе. Паук издал пронзительный визг. По моей броне вновь проскретали его лапы. В следующую минуту в дело вступили ледяные щупальца. К нежити метнулись сразу несколько полупрозрачных отростков и вонзились череп, пройдя внутрь через деформированные глазницы и черный зев рта. Слепленная из человеческих останков мерзкая тварь дернулась назад, беспорядочно хлеща передними лапами. По вонзившимся внутрь черепа щупальцам пробежал зеленый огонь с синеватым отливом, и паук безжизненной массой рухнул на снег. «Я рывком встал, выдирая щупальца из тела твари, и развернулся к последнему из шурдов!» Но в этом уже не было необходимости. Избежавшему удара топором гоблину так и не удалось подняться. Оседлавший его гном с глухим хеканем раз за разом опускал заляпанный кровью топор на голову бьющегося в агонии шурда. «Всех взяли!» — хрипло спросил я, крутнувшись на месте. «Я спрашиваю, всех взяли?» Нергалы синхронно кивнули, и, чувствуя, как меня оставляет горячка боя, я переключил внимание на продолжающего наносить удары гнома. «Тикса, брось его! Он уже мертв! Лени, ты как?» «Глаза, господин!» Глухо отозвался скорчившийся на снегу Лени, не отрывая рук от залитого крови лица. «Ничего не вижу!» «Покажи!» «Тише! Не дергайся!» Опустившись на колени рядом с Леней, я силком отвел сопротивляющуюся руку в сторону и вздрогнул. Левая глазница зияла пустотой, перечеркнутая уродливой раной, тянущаяся от лба через всю щеку до самого подбородка. Снабженная изогнутыми когтями паучья лапа глубоко распахала лицо, зацепив по пути глаз и расплескав его остатки по щеке. «Создатель! Мерзкая тварь знала, куда ударить! Била в самое уязвимое место!» «Ох!» — выдохнул я, застыв на месте и боясь взглянуть, что там со вторым глазом. «Что, господин? Совсем плохо, да?» Дрожа всем телом, схлипнул Лени. В его голосе слышался страх услышать самый ужасный ответ. «Убери вторую руку от лица!» — вместо ответа велел я, готовя себя к самому худшему. Кивнув, Лени отнял ладонь, открыв вторую рану. И, глядя на его навсегда изуродованное лицо, я испытал чувство облегчения. Глаз был на месте, века покрыто сгустками крови, плотно закрыто, но цело глаз не зацепило. Ты будешь видеть лени, произнес я. Будешь! Слава Создателю! Вновь всхлипнул рыжий, поднося дрожащие пальцы к глазам. Я уже испугался! Думал все, лишился глаз. «Не трогай!» Остановил я его руки. «Я еще не все сказал. Видеть будешь, но только одним глазом. Второго нет!» «Как нет, господин?» Всем телом дернулся Лени. «Как нет?» «Вытек!» Будничным тоном ответил я. «Так, а ну хватит ныть! Ты воин или кто?» Глаз достойно потерял, в бою, когда господина своим телом от опасности закрывал. — Нергалы, поднимите его и несите к волокуше. Да осторожней! — А я еще жениться хотел! — слабо произнес Рыжий, безвольно болтаясь между рук, подхвативших его подмышки нергалов. — Не суждено, значит! — Женишься! Дал я еще одно обещание. Вот домой доберемся? Как раны твои подживут, так сразу и свадьбу сыграем. На самой красивой девушке. А шрамы такому делу не помеха». «На самой?» «Ага», — кивнул я, озираясь в поисках куда-то запропастившегося Тиксы. «Какая понравится, на той и женю Тикса». «Да», — голос гнома донесся от реки. «Я ложь отвезти поближе и бинт достать». «Молодец!» — отозвался я, наклоняясь над телом шурда и сдирая с трупа пояс. «Замотай Лене голову!» По очереди, обойдя мертвых гоблинов, я снял с них пояса, собрал все валяющееся на снегу оружие. Не стоит оставлять врагу такой подарок. Хлипкие луки сломаю и выкину по дороге в первый попавшийся сугроб. Железные ножи и мечи в волокушу. Вдруг гномы что с кузницей придумают? Напоследок. Отсёк каждому из шурдов головы и руки. Всё из того же нежелания дарить шурдам подарки. Перебьются твари без свежих зомби. Продравшись сквозь заросли обратно к реке, обнаружил, что всё уже готово к отбытию. Бедняга Лени вновь лежал на волокуше, с наспех перевязанным лицом. Отряд уже выстроился в устоявшийся походный порядок. На ходу дав отмашку, я поспешил в начало коротенькой колонны. Ходу! ходу, до первой излучины, и сразу на тот берег. Проламывая ледяную корочку снежного наста, я двинулся вперед. За мной потянулись остальные. «Хорис!» — догнал меня запыхавшийся гном, по колено проваливая снег. «Надо Лене хорошо перевязать! Сейчас очень наплохо перевязано! Кровь течь!» «Нет времени!» — не останавливаясь, бросил я. «Придется ему потерпеть!» «Встань за мной! Помогаю таптывать снег!» Пристроившись за моей спиной, Тикса пропыхтел. «Шурды мертв! Почему так спешить?» «Это был патруль», — ответил я. «Пять шурдов и два костяных паука охраняли главный лагерь и выискивали людей из островного поселения, запоздавших и не успевших вернуться до начала осады охотников, разведчиков или диверсантов. Понимаешь?» «Нет!» признался гном. «Неть понимать! Мы их убить!» «Сразу видно, что ты из торгового рода!» усмехнулся я, оглядываясь назад и настороженно осматривая местность сквозь узкие смотровые щели. «Если шурды не совсем дураки, то у патрулей есть заданный маршрут и точки пересечения с остальными стражами. И когда уничтоженные нами шурды в установленном месте не появятся... «Большой тревога!» Кивнул коротышка, бесцеремонно цепляясь за самый край моего рваного черного плаща, чтобы не отстать на своих коротеньких ножках и при этом не попасть в зону досягаемости моих ледяных щупалец. Запнувшись, я вновь вдумался в скользнувшую в голове мысль. «Мои ледяные щупальца?» «Странно, с каких это пор я начал думать о них, как о части своего тела?» «К тому же, обычно агрессивные щупальца...» Сейчас продолжали вяло извиваться над моими плечами, не проявляя ни малейшего интереса к коротышке. Чувствуют, что это не враг? Или знают, что я отношусь к гному как к другу? Чушь! Это всего лишь кусок кристалла, наполненный непонятной древней магией и отрастившей себе ледяные отростки, живущие непонятной жизнью. У них нет разума. Или есть? Стряхнув головой, я вернулся к разговору. Да, большая тревога, согласился я, наклоняясь вперед и таща за собой гнома. А потом погоня! И, как назло, прекратился снегопад. Теперь им не составит труда выследить нас по следам. Погоня, мы тоже убить! Кровожадно произнес Тикса. Шурды плохой воин, тощий и слабый, как червь. Если бы я был на месте шурдов, то послал бы по наши души сгарха. Озвучил я самое сильное свое опасение. И вот тогда нам всем конец. Давай, Тикса, топчи сильнее, мы двигаемся слишком медленно. Гном запыхтел вдвое сильнее, старательно выполняя мой приказ. И некоторое время мы двигались молча, пока Тикса вновь не нарушил молчание. Я виноват! Тот птица пугать! Шурды услышать! И теперь лень не видеть! «Я виноват!» «Нет!» — качнул я головой. «Ты просто оказался первым, кто спугнул птицу из кустарника. Стоит этой печуге услышать шум поблизости, как она взлетает и начинает трещать, словно оглашенная. Такая уж у нее натура подлая! На тебе нет вины! Да и Лени не ослеп! Не отвлекайся на болтовню! Береги дыхание!» «Хорошо!» — повеселевшим голосом отозвался гном. Еще через поллиги мы добрались до излучины, и скрытые ее изгибом беспрепятственно пересекли покрытую толстым льдом оздору, оказавшись на противоположном берегу. Не давая времени на передышку, я повел отряд дальше, направляясь к виднеющимся впереди холмам. Я стремился убраться с открытого пространства как можно быстрее. Еще через час пути, когда холмы уже приблизились, И казалось, что вот-вот мы до них доберемся. Далеко позади раздался протяжный рев рога, доносящийся с того места, где мы приняли бой. Шурды обнаружили уничтоженный патруль и подняли тревогу. Теперь все будет зависеть только от скорости нашего движения и от удачи. Проклятие! Если бы не медлительная волокуша с беспомощным раненым и вязнущий в снегу гном, то мы могли бы попытаться оторваться от преследования. «Еще быстрее!» — проревел я, ускоряя шаг. «Быстрее! К холмам, что есть силы!» Снова послышался отрывистый звук рога. Затем без паузы — еще раз и еще раз. Тройной сигнал. Знать бы еще, что он означает. Напрягая все силы, мы шагали вперед на пределе наших возможностей. И каждый раз, когда я оглядывался назад, то боялся увидеть идущих по нашим следам, жаждущих крови шурдов,